Глава 16. Исчезновение. Гарриман подскочил и едва не рухнул на доктора Тревильяна. Кровь на крови, которую он так тщательно в себе взращивал, на сей раз его оставила. "Вы что, шутки шутить задумали?" закричал он. "Что за балаган?" "Ну, я понятия," пробормотал обескураженный доктор. "Прошу вас, держать себя в руках, инспектор Гарриман." Перехватывая инициативу, начальник тюрьмы встал между инспектором и доктором. "Господин Холмс был в этой комнате?" "Да, сэр", ответил Тривиллиан. "Она была заперта и закрыта снаружи на задвижке, как мы только что видели. Именно так, сэр, в соответствии с правилами тюрьмы. Кто видел Холмса последним?" "Должно быть Риверс, по моей просьбе он отнёс ему кружку с водой". Отнести я отнёс, да он не взял, пробурчал санитар, и сказать ничего не сказал. Лежал себе и лежал, спал. Гарриман подошёл к доктору Тривильяну в плотную, их разделяло несколько дюймов. Значит, Холмс, говорите, болен. А может, как я и подозревал с самого начала, просто прикидывался. Сначала чтобы попасть сюда, а потом улуччить минуту и улезнуть отсюда. Что он был болен, не вызывает сомнений, ответил Тривильян. По крайней мере, его сильно лихорадило, зрачки были расширены, но Бу выступил пот. Я могу это засвидетельствовать, потому что осматривал его лично, а выйти отсюда, как вы предполагаете, он просто не мог. Господи, да вы посмотрите на эту дверь, она была заперта снаружи. Есть только один ключ, он всегда лежит на моем столе. Так ведь еще засовы, риверс их отодвинул при вас. Даже если с помощью каких-то диковинных и необъяснимых средств ему бы удалось выбраться из камеры, куда он пойдет. Для начала ему нужно пересечь эту палату, но я весь день сидел за своим столом. Дверь, через которую вошли вы втроём, была заперта, а сколько ещё замков и засовов по дороге к главным воротам? Вы хотите сказать, что он обернулся привидением и прошёл через все двери? В Эстерму Холлоуэе практически невозможно это, верно, согласился Хокинс. Да, отсюда не сбежать, пробормотал Риверс и как-то ухмыльнулся, будто удачно пошутил. Но Коли тебя зовут Вуд? Тогда другое дело. Он-то сегодня отсюда выбрался? Понятно, не на своих двоих, зато никому в голову не пришло его спрашивать, куда это он собрался да когда вернётся. Вот, какой ещё Вуд? спросил Гарриман. Джонатан Вуд был сегодня в нашем лазарете, ответил Тривиллиан. Только едва ли это тема для насмешек, Риверс. Ночью он скончался около часа назад, его унесли отсюда в гробу. В гробу? Вы хотите сказать, что из этой комнаты недавно вынесли гроб? Инспектор пытался увязать факты, и я вместе с ним понял: вот он, очевидный, если не единственный путь к бегству. Гарриман повернулся к санитару. "Когда вы носили Холмсу воду, гроб стоял здесь?" спросил он. "Видать, что так. Вы оставляли Холмса одного хотя бы на несколько секунд?" "Нет, сэр, ни не на секунду глаз с него не спускал". Санитар переступил с ноги на ногу. "Разве что к колену подошёл, когда у того припадок случился?" Что вы такое говорите, Риверс, изумился Тривилян. Я открыл дверь, заглянул, он крепко спал на койке. Тут Коллинз зашёлся кашлем. Я кружку поставил и бегом к Коллинзу. А дальше? Холмса вы потом видели? Нет, сэр, я о Коллинзе занялся, а уж потом вернулся и запер дверь. В комнате повисла тишина. Мы стояли и смотрели друг на друга, словно ждали, кто же осмелится открыть рот первым. Им оказался Гарриман. «Где гроб?» — воскликнул он. «Должны были вынести наружу», — ответил Тревельян. «Там ждет фургон, чтобы отвезти к гробовщику в Масвелл-Хилл». Он схватил свое пальто. «Возможно, мы еще успеем. Если фургон не уехал, мы его перехватим». Обратный путь к воротам тюрьмы мне не забыть никогда. Хокинс шел первым, рядом с ним, задыхаясь от ярости, Гарриман. Вторая пара Тревельян и Риверс. «Гарриман» — «Гарриман» — «Гарриман» — «Гарриман» — «Гарриман» — «Гарриман» —« Я замыкал шествие, сжимая в руке книгу с заветным ключом. Какая смехотворная идея! Даже если бы я и передал ключ моему другу в придачу с лестницы и мотком веревки, в одиночку ему отсюда нипочем не выбраться. Мы сами двигались к выходу только благодаря Хокинсу, непрерывно подававшему сигналы охране. Двери отпирались и распахивались одна за другой. Никто не вставал у нас на пути. Обратно мы шли другой дорогой, на сей раз мимо прачечной, Заключённые корпели возле гигантских кадык, а потом и котельный с котлами и спиральными металлическими трубами. Отсюда шло тепло на обогрев термы. Наконец мы пересекли заросший травой дворик и оказались, как я понял, у бокового входа. Только здесь охранник попытался преградить нам дорогу и потребовал пропуска. "Не будьте идиотам", рявкнул Гайман. "Вы что, собственного начальника термы не узнаёте? Откройте ворота", распорядился Хокинс. "Мы не можем терять ни минуты". Охранник исполнил приказ, и мы впятером оказались на улице. При всей стремительности нашего движения, я не мог отделаться от мысли, что моему другу удалось бежать благодаря весьма странному стечению обстоятельств. Он сумел симулировать болезнь и провести опытного доктора. Впрочем, это достаточно просто. Со мной он такой фокус проворачивал не однажды, но ему удалось очутиться в отдельной комнате в то самое время, когда в изолятор принесли гроб. Мало того, ему требовалась открытая дверь, и она оказалась открытой, потому что кто-то своевременно закашлялся, а слабоумный санитар проявил нерасторопность. Уж слишком удачно всё совпало. Впрочем, какая разница? Если Холмсу каким-то чудом удалось отсюда выбраться, я должен только безмерно радоваться, но всё равно я не сомневался. Что-то здесь не так. Мы сделали поспешные выводы, и именно на это рассчитывал Холмс. Мы оказались на широкой, изрытой колёсами дороге. По одну сторону тянулась высокая теремная стена, по другую ряд деревьев. Гариман издал победный вопль и показал пальцем. Мы увидели фургон. Два человека запихивали в него сзади какой-то короб по размеру и форме вполне походивший на временный гроб. При этом я признаюсь, на секунду испытал облегчение. Кажется, всё бы удалось лишь бы увидеть Шерлока Холмса и Удостовельца. Он действительно ловко симулировал болезнь, и никакого пищевого отравления не было. Мы поспешили к фургону, и мою внезапную радость тут же сменил невыразимый страх. Допустим, сейчас Холмса найдут, задержат, затащат обратно в тюрьму. Тут уж Гарман всё сделает, чтобы лишить Холмса второй попытки и вообще держать подальше от меня. Гарриман подошёл к двум работягам, которые держали гроб за края, пытаясь запихнуть его в фургон. "Ставьте гроб на землю. Мне надо его осмотреть". Мрачные труженики, по виду отец и сын, вопросительно переглянулись и лишь потом выполнили команду. Гроб лежал на гравии. "Открывайте". На сей раз мужчины заколебались. Одно дело нести гроб, а совсем другое смотреть на покойника. "Ничего страшного", успокоил их Тривиллиан. И именно в эту минуту я понял, откуда я его знаю и где нам довелось встречаться. Его звали Перси Тревиллиан. Он приходил к нам на Бейкер-стрит 6 или 7 лет назад, потому что крайне нуждался в услугах моего друга. Я вспомнил, что у него был пациент, Блессингдон, который вёл себя как-то загадочно и кончилось тем, что беднягу нашли повешенным в собственной комнате. Полиция решила, что это самоубийство, Но Холмс эту версию решительно отверг. Странно, что я не узнал Тривильяна сразу. Я ведь им восхищался и изучал его работы по нервным заболеваниям. Он даже получил премию Брюса Пинкертона, не как не меньше. Но судьба не была к нему благосклонна ни тогда, ни суди по всему позже, потому что он заметно постарел, выглядел измождённым и отрешённым, что не могло не сказаться на его внешнем облике. При нашей первой встрече очков он, насколько помню, не носил. Заметно ухудшилось и его здоровье. И все же сомнений не оставалось. Это был он, неизведенный до статуса тюремного доктора, хотя имел право рассчитывать на нечто гораздо большее. Вдруг я с восторгом, который позаботился скрыть, подумал, а ведь он наверняка помог Холмсу совершить побег. Конечно же, он считал себя обязанным Холмсу. С какой еще стати ему делать вид, что мы с ним не знакомы? Стало ясно, как Холмсу удалось попасть в гроб. Тривиллиан намеренно передал бразды правления санитару, иначе зачем давать ответственные поручения человеку, который явно не способен с этим поручением справиться. Гроб поставили поблизости, всё было спланировано заранее, а работяги делали своё дело не спеша, и весь план рухнул. Они могли быть уже на полдороге до Максвел Хилла, усилия Тривиллиана пропали даром. Один из работников достал ломик, просунул его под крышку гроба, приналёк Дерево треснуло, отлетело несколько щепок, и крышку можно было открывать. Что эти двое и сделали? Гарримон, Хокинс, Тривеллиан и я как по команде шагнули вперёд. "Он и есть", хрыкнул Риверс. "Джанотон Вуд". Он был прав. Из гроба на нас смотрел труп побитого жизнью человека с пепельным лицом. Это был никак не Шерлок Холмс, это явно был покойник. Первым пришёл в себя Тривеллиан. «Естественно, Вуд!» вот, — воскликнул он. «Я вам так и сказал. Он умер ночью. Коронарная инфекция!» — он кинул гробовщикам. «Закрывайте и грузите в фургон». «Но где же Шарлок Холмс?» — воскликнул Хокинс. «Из тюрьмы он выбраться не мог!» — рявкнул Гарриман. «Ему удалось нас одурачить, но он внутри. Затаился и ждет, когда подвернется возможность бежать. Надо поднять тревогу и перевернуть тюрьму сверху донизу. На это уйдет вся ночь». Краска отхлынула от лица Гарримана. Она стала белее его волос. Он крутанулся на каблуках и из досады едва не бухнулся Озим. Да хоть неделя, мне плевать. Его надо найти, и точка. Но найти Холмса не удалось. 2 дня спустя я, сидя в обители ещё Холмса, читал отчёт о событиях, свидетелем которых был лично Полиция всё ещё не может объяснить загадочное исчезновение широко известного детектива-консультанта Шерлока Холмса, который содержался в тюрьме Холлоуэй в связи с убийством девушки на Копергейск-сквер. Ведущий это дело инспектор Гарриман обвинил тюремные власти в халатности, но последние свою вину категорически отрицают. Факт остаётся фактом. Господину Холмсу каким-то чудесным образом удалось выбраться из запертой тюремной камеры и пройти через дюжину дверей вопреки всем законам природы. Полиция обещает награду в 50 фунтов любому, кто сообщит сведения, которые позволят обнаружить Шерлока Холмса и задержать его. Миссис Хадсон на это неожиданное развитие событий отреагировала на удивление спокойно. Конечно, она прочитала газеты и ограничилась всего одной короткой фразой, когда подавала мне завтрак. Всё это полная чушь, доктор Ватсон. Видимо, упоминание Шерлока Холмса в таком контексте её задело, и сейчас, много лет спустя, мне приятно сознавать, что своему самому знаменитому постоянцу она верила безраздельно. Впрочем, кто ещё знал его так хорошо, как она? Долгие годы, которые он провёл в её доме, Ей приходилось мириться с его самыми разными особенностями и причудами. Отчаявшиеся и часто нежелательные посетители, поздняя игра на скрипке, упадок сил после употребления кокаина, длительные периоды меланхолии, выстрелы в оклеенные обоями стены и даже курение трубки. Безусловно, Холмс щедро платил ей за квартиру, но она никогда не жаловалась и сохранила ему преданность до самого конца. Она периодически возникала на страницах моих рассказов, но, скажу честно, я знал о миссис Хадсон очень мало. Мне даже неизвестно, как она стала владелицей дома на Бейкер-стрит. Кажется, унаследовала от мужа, но что случилось с ним, сказать не могу. После ухода Холмса она жила одна. Я очень жалею, что мы почти не говорили с ней по душам, и я воспринимал ее как некую данность. Так или иначе... Мои размышления были прерваны появлением этой дамы в обществе очередного посетителя. Я услышал звонок в дверь и звук шагов на лестнице, но был настолько погружён в себя, что мой мозг лишь зарегистрировал эти звуки. В итоге я оказался совершенно не подготовлен к появлению преподобного Чарльз Зафиттсимнса, директора школы Чёрли Гранж, и боюсь, приветствовал его с выражением полного непонимания на лице, будто мы прежде не встречались. Меня может оправдать только одно. Он был запахнут в толстое чёрное пальто, лицо скрывала шляпа, а подбородок был упрятан в шарф. Зимняя одежда его ещё больше полнила. Извините за неожиданное вторжение, доктор Ватсон сказал он, освобождаясь от уличной одежды и являя миру пастерский воротник, сразу же подстегнувший мою память. Я поначалу сомневался идти сюда или нет, а потом решил, что это мой долг. Долг Но сначала у меня вопрос к вам, доктор Ватсон. Невероятная история, приключившаяся с господином Шерлоком Холмсом. Это правда? Правда ли, что что Холмса подозревают в преступлении, которого он не совершал, ответил я. Но я прочитал, что он в бегах, что ему удалось вырваться из тюрьмы. Так и есть, господин Фицсимус. Ему также удалось таинственным образом уйти от своих обвинителей, таинственным даже для меня. Вам известно, где он? Ни в малейшей степени. А мальчик Росс, о нём новости есть? В каком смысле? Вы его нашли? Видимо, офит Тимансон не попались на глаза статьи о жуткой смерти мальчика. При всей сенсационности этой истории имя Росса ведь названо не было. Значит, на мою долю выпало сказать гостю суровую правду. Боюсь, мы опоздали. Росса мы нашли, но он был уже мёртв. Мёртв? Как это случилось? Его избили до полусмерти и оставили умирать возле реки в районе моста Саутворк. В глазах директора словно мелькнула вспышка, и он тяжело сел на стул. «Боже, правый!» — воскликнул он. «Кто же мог так обойтись с ребенком? Откуда в этом мире столько злобы?» «Что ж, доктор Ватсон, мой визит к вам оказался излишним. Я ведь думал, что помогу вам найти мальчика. Мы нашли некий предмет, вернее, его обнаружила моя дорогая жена Джоанна». Я принёс его сюда, надеюсь, что место пребывания господина Холмса вам известно. Вы ему это передадите, а уж он, несмотря на собственные хлопоты, всё-таки найдёт время. Голос егогас. Слишком поздно. Не надо было мальчику уходить из Чёрли-Гранж. Я знал, что добром это не кончится. Что за предмет? спросил я. Я его принёс, и его, как я сказал, жена нашла в общей спальне. Она переворачивала матрасы, раз в месяц мы их проветриваем и дезинфицируем. У некоторых мальчиков водятся вши. Мы ведем с ними беспощадную войну. В общем, кровать, на которой спал Рос, отдана другому мальчику. И вот мы нашли под матрасом тетрадку. Фитт Симмонс достал тонкую тетрадку в грубой обложке, выцветшую и помятую. Детской рукой карандашом на обложке было выведено имя. Рос Диксон. Когда Рос у нас появился... Читать и писать он не умел, но а зам мы его научили. У каждого ребенка в школе есть тетрадка и карандаш. По его тетрадке видно, упражнениями он пренебрегал. Внутри сплошной хаос. Он все время рисовал какие-то каракули, а сейчас мы в нее заглянули, и то, что нашли, показалось нам важным. Он открыл тетрадку посредине и показал нам аккуратно сложенный лист бумаги. Видимо, он был спрятан здесь от посторонних глаз. Это была реклама. Дешёвый листок, приглашавший на аттракцион, каких раньше было много где-нибудь в Уэслингтоне или Чипсайде, но в последнее время они встречались всё реже. Текст украшали изображения змеи, обезьянки и броненосца. Надпись гласила: Дом чудес доктора Шолкинса. Лилипуты, жонглёры, женщина-гора и живой скелет. Диковинки со всех концов света. Вход 1 пенс. Jack to Lane, Olde Chapel. «Я, конечно, не рекомендую нашим мальчикам посещать такие места», сказал преподобный Фитт Симмонс. «Уродцы, мюзик-холлы, дешевые балаганы. Я просто поражен, как Лондон, такой замечательный город, мирится с подобными развлечениями, где правит бал все вульгарное и противное природе». В голову приходят уроки Содома и Гаморы. Вполне возможно, доктор Ватсон рос по тому и прятал эту рекламу, что знал, она противоречит самому духу нашей школы. А, может, держал её из чувства противоречия? Как вам сказала моя жена, мальчик был очень своенвольный. Есть ключевое, что он с этой публикой как-то связан, предположил я. Удя от вас, он нашёл пристанище в гостинице Кингс-Кросс у сестры. Но где он обитал до этого? Вполне возможно, у этих людей. Именно мне и показалось, что за эту ниточку стоит потянуть, поэтому и пришёл к вам. Фиттимон собрал свои пожитки и поднялся. Возможно ли, что вы увидитесь с господином Холмсом? Я очень надеюсь, что он найдёт способ со мной связаться. Что ж, может, этот листок наведёт его на какие-то мысли? Спасибо, доктор Ватсон, что нашли для меня время. Я просто потрясён тем, что случилось с Росом. В воскресенье мы помолимся в часовне за покой его души. Нет, провожать меня не надо. Дорогу я найду. Он взял своё пальто и шарф и вышел из комнаты. Я уставился на листок, леповатые строчки, примитивные картинки. Прочитал текст раза три, и только тогда мне открылось то, что я был обязан обнаружить мгновенно. Ну, конечно же. Дом чудес доктора Шелкинса. Джек Толейн, Уайт Чеппел. Я только что нашел Дом Шелка.